Ранфари, траля, трульлю. У тебя как-то все слишком легко и быстро, это неправильно, понимаешь? Да и вообще, харизмы твоему герою не хватает, харизмы. Но это же сэр Келью, славнейший рыцарь королевства Скудерче. Искренне обиделся режиссер. бла бла бла бла Презрительно похлопал ладонью мистер Уилсон. Джонни, ты только без патетики, ладно? Твой рыцарь для героя слишком старый. Сколько артисту лет? 46. Ну, герой должен быть молодой и красивый. А у твоего рыцаря шрам через поллица, вместо левого глаза бельмо. подстрижен как-то неровно. Грим поаккуратнее наложить не могли. Квазимода какой-то получился. Имя придумал дурацкое Келью тоже мне. Имя должно быть красивое. Ланселот там, Роланд. или что-нибудь наподобие. Двигается он как-то медленно. Но он что, у тебя паралитик?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 снялся бы в роли третьего стражника с и будет с тебя хотя остальные актеры у тебя играют тоже плохо неубедительно. Ну вот просто смотрю и не верю не верю что это средневековые люди не похожи не катит понимаешь не катит Режиссер стоял стыдливо опустив голову ну и последнее самое худшее поморщился мистер Уилсон. грим спецэффекты и прочая лабуда это все у тебя уж прости полное дерьмо Джонни, что это за ерунда? Такое впечатление, что вернулись в восьмидесятые. Джонни, мы живем в двадцать первом веке. Неужели нельзя было найти приличного спецца по компьютерной графике? Твой редкий халтурщик, это я тебе говорю. Сэкономить решил, что ли? Запомни, что на качестве не экономят. Декорации у тебя не натуральные, сразу видно, что картон. Всякие волшебные фокусы, покусы как у мультики. Без очков уже видно, что на компьютере нарисовано а чудище. Вот те два урода, как их там, тролли. Неважно. Ну что, нельзя было сделать нормальный грим? Что это за Хэллоуин такой? Идиоту понятно, что это просто актеры в дешевых масках. Хотя и здоровенный за это хвалю. Нашёл же где-то таких амбалов, сколько в них по семь футов, По восемь. Ого-го, уважительно присвистнул мистер Уилсон. Да, это у тебя единственный проблеск.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 На красном ковре, устилающем помост, возвышался двойной трон. А вернулся сынок, помахал рукой король. Ну как все прошло? паршиво, отец тоскливо ответил режиссер. — Как так? Этим демонам что же не понравилось? Ваше величество, я же много раз вам говорил, это не демоны, ворчливо пробурчал неряшливый старик, стоящий рядом с троном. Да ну тебя, отмахнулся король.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 "Это не ваша вина, Сэр Келью, — грустно ответил принц-режиссёр. "Просто у меня нет таланта троллить этих хранителей", сочувственно зрычали.